Утро. Питер в кабинете у стола держал в руке телефонную трубку, из которой раздавались гневные слова человека, говорившего из Вашингтона. Солнечный свет пробивался сквозь окна. Вокруг все было покрыто глубоким снегом, отражавшим дерзкие лучи солнца. Лишнее доказательство того, что Земля не стоит на месте. Голос по телефону тоже как бы подтверждал, что в мире есть еще порядочные люди. Звонил сын Дэниела Сазерленда Аарон, смелый поборник негритянского движения, человек, другом которого Ченцелор хотел бы себя считать, но знал, что этому уже никогда не бывать. «Я не хочу бороться с вами таким образом. Я не опущусь до того, чтобы прибегнуть к вашему же оружию, и не позволю другим. Я обнаружил досье и сжег их. Вам придется поверить мне на слово». Я был готов поверить вашему отцу, когда знал, что меня ждет смерть. Я поверил ему и поверю вам. Вам ничего другого не остается. Адвокат повесил трубку. Ченцелор вернулся к дивану и сел. В окно он увидел, как смеется Алисон, укутавшись в шубу, скрестив на груди руки, чтобы было теплее. рядом стояли госпожа Олкот и садовник Беррус, который сегодня явно разговорился, развлекая женщин. Госпожа Олкот тоже улыбалась. Питер взглянул на рукопись, свое творение, на страницы ставшие реальностью. Он, наконец, принял решение. Он начнет все снова, зная, что теперь он напишет еще лучше. Все главное будет сохранено, мысли и слова вложены в уста героев. Но ему ничего уже не придется выдумывать. Он пережил все сам от начала до конца, и это навсегда останется в памяти. В книге он расскажет историю, которая стала частью его жизни, и пусть другие отыщут в ней понятный только им смысл. Питер наклонился, взял карандаш и начал писать на чистой странице своего желтого блокнота. Темноволосый мужчина сосредоточенно разглядывал стену перед собой. Кресло, в котором он сидел, было приятным на вид, но неудобным, как и остальная мебель. Строгая спартанская обстановка приемной в колониальном стиле, как бы ненавязчиво предлагала посетителю оценить по достоинству оказанную ему честь. Мужчине было по тридцать. Угловатое лицо с резкими четко выраженными чертами было словно вылеплено скульптором, которого скорее занимали отдельные детали, а не образ в целом. Лицо выражало внутреннюю борьбу.